Глава 7. Когда детектив Джейн Рицоли прибыла на место преступления, там уже собралась кучка зевак, привлеченных светом проблесковых маячков на крышах машин бостонского полицейского управления, а также необъяснимым внутренним чутьем, которое, похоже, всегда толкает толпы туда, где произошло что-то плохое. Насилие выделяет нечто вроде своих феромонов. Люди учуяли этот запах, и теперь теснились возле сетки рабицы, ограждавшей владение компанией «Сохрани все», надеясь хоть краешком глаза увидеть то, что привело полицию в их края. Джейн припарковалась и вышла из машины, застегивая пальто. На улице было холодно. Утром дождь перестал, но с ясной погодой пришло резкое похолодание. И Рицоли пожалела, что не захватила с собой теплых перчаток, только латексные. Она еще не подготовилась к зиме, не успела положить в машину скребок для льда, щетку для снега а зима уже вступила в свои права. Она вошла в ворота, затем прошла в помещение, показав пропуск патрульному, который охранял вход. Зеваки таращились на нее из-за ограды, делая снимки мобильными телефонами. «Эй, мам, глянь, как я смотрюсь на месте преступления!» «Да бросьте вы это!» — думала Джейн. «Займитесь делом!» Она кожей чувствовала нацеленные на нее объективы фотокамер, когда шла по обледенелому асфальту к складу номер 22. Три теплоодетых полицейских стояли возле склада, руки в карманах, фуражки надвинуты на лоб. — Эй, детектив! А один из них. — Это здесь? — Да, детектив Фрост уже внутри с управляющей. Полицейский взялся за ручку и рванул вверх алюминиевую дверь. Она с грохотом поднялась, и в заставленном помещении Джейн увидела своего напарника Барри Фроста. Возле него стояла женщина средних лет. Ее белая куртка-пуховик казалась такой объемистой, точно она привязала к груди подушку. Фрост представил их друг другу. — Это Дотти Дуган, управляющий компанией «Сохрани все». А это моя напарница, детектив Джейн Рицоли. Они не вынимали рук из карманов, было слишком холодно для формальных приветствий. — Так это вы вызвали полицию? — спросила Джейн. — Да, мэм, я только что рассказывала детективу Фросту, как я перепугалась, когда увидела, что там лежит. Порыв ветра подхватил клочки бумаги, и они разметались по бетонному полу. «Не могли бы вы закрыть дверь?» — попросила Джейн, полицейского у входа. Они подождали, когда алюминиевая дверь с грохотом опустится, отгородив их от улицы. В помещении было не теплее, чем снаружи. Зато, по крайней мере, не дул ветер. Одинокая лампочка без абажура раскачивалась под потолком. Ее резкий свет подчеркивал темные мешки под глазами у Доти Дуган. Даже Фрост которому не исполнилось и сорока, выглядел в этом освещении старым и измученным, лицо его казалось мертвенно-бледным. Помещение было беспорядочно заставлено старой мебелью. Джейн заметила потертую кушетку с яркой тканевой обивкой в цветочек, заляпанное кресло, обитое искусственной кожей, и разнообразные деревянные стулья, среди которых не было и двух одинаковых. Сюда свезли столько мебели, что ее пришлось складывать штабелями вдоль стен. Получились ряды высотой 3 метра. «Она всегда вовремя платила», — сказала Дотти Дуган. «Каждый год в октябре я получала чек за год аренды. А это одна из самых крупных наших ячеек, три на девять. Она не из дешевых». «Кто наниматель?» — спросила Джейн. «Бетти Энн Баумейстер», — ответил Фрост. Он пролистал блокнот и прочел информацию, которую успел записать. Она арендовала эту ячейку 11 лет подряд. Постоянно жила в Дорчестере. «Жила? Она умерла». — пояснила Дотти Дуган, — я слышала от сердечного приступа. Это случилось недавно, но я не знала, пока не попыталась получить арендную плату. В первый раз она не прислала мне чек, так что я сразу заподозрила неладное. Я попробовала связаться с ее родственниками, но нашелся только престарелый дядюшка где-то в Южной Каролине. Оттуда она сама была родом, говорила с таким приятным южным акцентом, очень милым. Я еще подумала, как жаль, что она переехала в такую даль, в Бостон, и умерла в одиночестве. Так я тогда подумала. Дотти горько усмехнулась и поежилась, словно ей было холодно в объемистом пуховике. Нельзя ведь заранее знать, да? Такая приятная, обходительная дама. Мне было даже стыдно распродавать ее вещи. Но не могла ведь я просто оставить их здесь? Управляющая огляделась по сторонам. Хотя за них много и не выручишь. — Где вы его обнаружили? — спросила Джейн. — Вон у той стенки, где розетка. Дотти Дуган повела их по ущелью из штабелированных стульев туда, где стоял большой морозильный ларь. — Я думала, у нее там мясные деликатесы или еще что. — Ну, то есть зачем держать его включенным круглый год, если ты не хранишь там что-то стоящее? Дотти замолчала и поглядела на Джейн и Фроста. — Если позволите, я лучше не буду вам мешать. — Мне, правда, не хочется еще раз смотреть на это. Управляющая отвернулась и быстро засеменила к выходу. Джейн и Фрост переглянулись. Рицоли подняла крышку. Холодный пар вырвался из морозилки, заволакивая то, что лежало внутри. Потом туман рассеялся, обнажая содержимое. Внутри оказалось обернутое прозрачной полиэтиленовой пленкой тело мужчины. На бровях и ресницах белел иней. Мертвец сидел в позе эмбриона, прижав колени к груди. Его обнаженное тело с трудом умещалось в тесном ящике — на его щеках остались пятна морозных ожогов, однако кожа была гладкой. Молодая плоть сохранилась прекрасно, как хороший кусок мяса, бережно завернутый и отложенный до лучших времен. «Арендуя этот отсек, она очень просила надежную электрическую розетку», — сообщила Дотти, отворачивая лицо, чтобы не смотреть на того, кто лежал в морозильнике. «Сказала, мол, никак нельзя, чтобы электричество вырубалось. Теперь понятно, почему». — Вы еще что-нибудь знаете о мисс Баумейстер? — спросила Джейн. — Да я все уже рассказал детективу Фросту. Платила вовремя. Чеки всегда были хорошие. Мои арендаторы в основном приходят и уходят, не всегда им хочется болтать. Да и что хорошего они могут рассказать. Был у человека дом и нет дома. Поэтому его пожитки перекочевывают сюда. Старье, которое даже с молотка не продашь. Почти всегда такое. Взмахом руки Дотти показала на изношенную мебель, сложенную вдоль стен. Барахло, имеющее ценность только для самих хозяев. Джейн медленно осматривала предметы, которые Бетти Энн Баумейстер считала своим долгом хранить последние 11 лет. Если платить по 250 долларов в месяц, то за год набирается 3.000, тысячи, а за десятилетие набежало 30 тысяч. Немалые деньги за то, чтобы просто хранить вещи — Всей этой мебели хватило бы, чтобы полностью, пусть и не в едином стиле, обставить домик с четырьмя спальнями. Комоды и книжные шкафы были из покоробленных древесно-стружечных плит. Пожелтевшие абажуры казались такими ветхими, что тронь и рассыплются. Бесполезный хлам с точки зрения Джейн. Но когда Бетти Эн смотрела на эту продавленную кушетку и на то колченогое кресло, что она видела? Сокровище или хлам? — А к какой категории она относила мужчину в морозильном ларе? Думаете, она его убила? — спросила Дотти Дуган. Джейн повернулась к управляющей. — Не знаю, мэм. — Мы не знаем даже, кто он. Придется подождать выводов судмедэксперта. — Если она его не убивала, зачем тогда запихала в морозилку? — Вы не поверите, на что способны люди. Джейн закрыла крышку морозильника, чтобы не видеть больше замороженного лица из-за ресниц, Может быть, она просто не хотела его терять? — Наверное, вы, детективы, много чудного видите. — Больше, чем хотелось бы, — произнесла Джейн со вздохом. При этом из ее рта вырвалась облачко пара. Ей не хотелось прочесывать это мрачное, выстуженное помещение в поисках вещдоков. По крайней мере, времени поджимает. Нет ни малейших оснований полагать, что какое-либо доказательство или подозреваемое улизнут от правосудия. Зазвонил ее мобильник. — Извините, — сказала Джейн, отходя в сторону, чтобы ответить на звонок детектив Рицоли. — Простите, что побеспокоил вас в такой поздний час, — произнес отец Даниэл Брофи. — Я только что говорил с вашим мужем, и он сказал, что вы работаете на месте происшествия. Джейн не удивилась, услышав этот голос. Как священнослужителя, приставленного к бостонскому полицейскому управлению... Отца Брофи часто вызывали на место преступления, когда надо было успокоить обезумевших от горя людей. «У нас тут все в порядке, Даниэл», — сказал Рицоли, «Похоже, здесь нет родственников, которые бы нуждались в душепопечении». «Вообще-то я звоню насчет Мауры». Отец Брофи умолк. Эту тему ему было трудно обсуждать, и понятно почему. Его роман с Маурой едва ли был тайный для Джейн, и Даниэл понимал, что она эту связь не одобряет» хотя никогда не говорила об этом прямо. — Ее мобильная не отвечает, — сказал он. — Меня это беспокоит. — Может, она просто не отвечает на звонки? — На ваши звонки, — подумала она, но вслух не сказала. — Я оставил ей несколько голосовых сообщений. — Я просто подумал... — Может, вы недавно связывались с ней? — Даже не пыталась. — Я хочу убедиться, что с ней все в порядке. — Она сейчас на конференции, кажется? — «Может, просто отключила телефон?» «Значит, вы не знаете, где Маура?» «Кажется, где-то в Вайоминге». «Да, я знаю, где она должна быть. Вы звонили в гостиницу?» «В том-то и дело. Сегодня утром она расплатилась и уехала». Джейн обернулась на скрежет, рифленая дверь опять стала подниматься, и под ней, пригнувшись, проскочил студ медэксперт. «Я сейчас занята», — сказала она Брофи. Маура не собиралась уезжать до завтрашнего утра. «Ну, так передумала». У нее могли измениться планы. Она мне ничего не сказала. Меня больше всего беспокоит то, что я не могу до нее дозвониться. Джейн помахала рукой эксперту, который протиснулся между нагромождением мебели и встал у морозильника рядом с Фростом. Ей не терпелось приступить к работе, поэтому она сказала без обиняков, «Может, Маура не хочет, чтобы до нее дозванивались?» «Вы не думали, что ей, возможно, захотелось побыть одной?» Даниил молчал. Жестоко было задавать такой вопрос, и Рицоли тут же пожалела о сказанном. — Понимаете? — произнесла она, смягчившись. — У нее был трудный год. — Я знаю. У вас на руках все карты, Даниэл. Все зависит от вашего решения, от вашего выбора. — Вы думаете, мне от этого легче? — Значит, что выбор за мной. Ощутив боль в его голосе, Джейн подумала, зачем люди сами себя наказывают? Почему два разумных и достойных представителя рода человеческого доводят себя до такого унизительного состояния? Много месяцев назад она предвидела, что этим и кончится. Что в один прекрасный день, когда гормоны перестанут буйствовать и опадет мишура, опутывающая этот блестящий новый роман, останется лишь горечь сожаления. «Я просто хочу убедиться, что с ней все в порядке», — сказал Даниэл. «Я бы не побеспокоил вас, если бы не эта тревога». Я не слежу за ее перемещениями. Но вы можете это сделать для меня. Каким образом? Ну, позвоните ей. Может, вы правы, и она просто сбрасывает мои звонки. Наш последний разговор не... Бровь и осекся, мог бы завершиться на более радостной ноте. Вы поссорились? Нет, но я ее расстроил. Я знаю это. Вот вам и причина, почему она не отвечает на ваши звонки. И все же это не в ее характере быть недоступной. Тут он был прав». Маура слишком сознательна, чтобы долго находиться в недосягаемости. «Я ей позвоню», — пообещала Джейн и нажала на кнопку «отбой», радуясь, что ее собственная жизнь такая размеренная. Ни тебе слез, ни драм, ни безумных взлетов и падений. Просто счастливая уверенность, что в данный момент ее муж и дочь дома и ждут ее. А вот вокруг, как ей казалось, романтический вихрь только и делает, что разрушает чью-то жизнь. Ее отец бросил маму и ушел к другой. У Барри Фроста тоже недавно распалась семья. Все ведут себя не так, как раньше, не так, как надо бы. Набирая номер Мауры, Джейн думала, «Неужели я единственная, кто еще не сошел с ума?» После четырех долгих гудков включилась запись. «Это доктор Айлс. Я сейчас не могу вам ответить. Но если вы оставите сообщение, я перезвоню вам при первой же возможности». «Эй, док, мы тут голову ломаем, куда ты подевалась», — сказала Джейн. «Позвони мне, ладно?» Рицоли нажала на отбой и долго смотрела на свой мобильный, думая о том, почему Маура не ответила. Она вне зоны доступа, батарейки сели. А может, веселиться напропалую в этом своем вайоминге, вдали от Даниэла Брофи, вдали от работы, в которой все напоминает о смерти и разложении? — Все в порядке? — крикнул ей Фрост. Джейн сунула телефон в карман и посмотрела на Барри. — да! — ответила она. — Я уверена, что все хорошо.